Эпилог. Мощный рывок почти остановил моё падение. Паралич сознания от неожиданного и надо признать, весьма болезненного поражения мгновенно прошёл. А вот не стоит мнить себя всемогущим. Разум заработал на божественной скорости. Едва успел подхватить и притянуть к себе силовыми жгутами Эву с тёткой. В конце концов Толслуха всё же выбрала правильную сторону, то есть мою. Не вдалеке со свистом пронёсся вниз каменный голем. Уже даже предполагать боюсь, то ли нас послало моё предвидение, то ли богини судьбы постаралась. Я не расставался с когда-то подаренным Эвой поясом, хотя так и не удосужился разобраться с артефактом. Он отлично подходил к одежде из шкуры скалистой змеи, и меня это устраивало. Он-то нас сейчас и спасал. Сработал своеобразный антигравитационный парашют. К сожалению, рассчитывался он лишь на одного человека и уж точно не на внушительную тушу Дории. Избавление от её веса мне бы ничего не дало. Падение всё равно бы продолжилось, хотя и с меньшей скоростью. Пока реактор внизу был прикрыт какой-то защитой, даже жара не ощущалась. Однако не уверен, что когда мы достигнем дна, это нас спасёт. «Есть подозрение, что именно через портал, в который нас отправили, и шло снабжение реактора расходной массой. Как обычно, положение спас дракоша». «Здесь могу действовать. Нашел в стене проем. Там небольшая площадка. Возможно, это какой-то ремонтный люк». «Далеко. Планировать не на чем. Хотя...» «Эва, включай силовые жгуты в режим пропеллера. Должны добраться». «Ну что сказать. В очередной раз повезло». Своеобразный вертолет отбуксировал нас к спасательному проходу. Приземление на уступ прошло довольно мягко. Умели же древние антигравы делать. Здаётся, мы добрались до тюрьмы, где находятся родители Евы. Громадный действующий реактор определённо указывает на то, что это орбитальный технокомплекс. Осталось разобраться, где родственники и что тут вообще происходит. Конец. читал Петров Никита Петроник